Противоречие в строе губернских учреждений Легко заметить прежде всего необычайную сложность созданного Екатериной губернского правительственного механизма. Мы видим здесь прежде всего сильное влияние, какое оказали на эти учреждения идеи, распространявшиеся тогдашней политической литературой Запада, преимущественно идеи разделения властей. Без строгого разделения властей – законодательной, исполнительный, административной и судебный – тогдашний передовой публицист не мыслил правильного государственного устройства. Екатерина заплатила очень щедрую дань этой идее в своих губернских учреждениях. Из иного источника вытекло сложное устройство сословных судебных инстанций. Правда, в наказе повторена была идея бекария, что для правильного судопроизводства полезно установить и суд себе равных, чтобы тем ограничить давление, оказываемое на суд высшими сословиями, дворянством и духовенством. Но созданные сословные судебные места при высказанной в наказе идее равенства всех перед законом отзывались чем-то феодальным, средневековым разделением сословий. Пересматривая наказы дворянских депутатов в комиссии 1767 года, легко заметить этот источник. Многие наказы выражали решительное желание сословия устроиться в уездные сословные корпорации и принять деятельное участие в местном управлении суде. Для выбора депутатов в комиссию дворянство собиралось по уездам и выбирало уездных предводителей. Теперь дворяне заявляли в комиссии, Желание, чтобы оставлено было за сословием право выбирать этих уездных предводителей, собираться в известные сроки и контролировать ход местного управления. Некоторые наказы даже требовали, чтобы уездные управители, воеводы, избирались местным дворянством. Порядок этого участия дворянства в управлении особенно точно определен был в наказе боровских дворян, Наказ требовал, чтобы уездное дворянство собиралось на съезд каждые два года и выбирало от всего уезда кандидата, который бы действовал с помощью выборного комиссара от каждого стана или дистрикта. Уездный ландрат производит суд и расправу над людьми всех состояний. Становой или дистриктный комиссар помогает ему, производя предварительные следствия.